Муся чувствовала большую усталость. Они долго гуляли в Версальском парке. Опасный разговор больше не возобновлялся, дружеские отношения восстановились. Но от бесконечных разговоров за день, от вина, от давки у Муси разболелась голова. «Все-таки мы отлично сделали, что закрыли лавку и взяли с собой Жано». — говорила рядом с ней женщина, любовно поглядывая на мужа, который держал на руках ребенка. — Он будет об этом помнить всю жизнь. Но лучше было бы захватить зонтик, вдруг он еще простудится. — Не простудится, — уверенно отвечал муж. Муся смотрела на них почти с завистью. — Во всяком случае, они гораздо счастливее меня. — Пушечное мясо будущих войн! Сокрушенно говорил Клярвилю Сорезье. «Зачем так думать в такой день? Мне и самому это очень больно, но это так. Я надеюсь, это не так. Правда, здесь сегодня весь Париж». «Очень он шумит, Париж», — сказала по-английски Муся. «Не люблю толпу, даже самую лучшую» сегодня у этих людей есть все основания веселиться недостаточную элегантность можно им простить муся взглянула на мужа что это я тоже начинаю его раздражать этого еще не хватало или его раздражает сирезье но как же это было все как расскажите Восторженно спрашивал Сарезье Мишель, забывший на этот раз о своей антипатии к социалисту. — Завтра вы все прочтете в Пти-Парезьен. Там это будет изложено умилительно. — Это был, в общем, достойный финал четырехлетней бойни, — ответил иронически депутат. Мистер Блэквуд что-то неопределенно промычал. — «Но как он на них смотрел! Нет, как он на них смотрел, этот старый дьявол!» Вдруг добавился Резье, не то с негодованием, не то с восторгом. «Кто на кого?» «Клемансо! На немецких делегатов, в ту минуту, когда они подписывали мир. Я думаю, эта минута согреет остаток его дней». Мистер Блэквуд опять промычал что-то неодобрительное. Вдруг в толпе поднялся рев. Загремели рукоплескания. Из дворца на северный портер парка вышли два старика в той же парадной форме, в какой были немцы в сюртуках и цилиндрах. Один из них весело-лукаво улыбался. — Премьер-министр! — прокричал жене Клервиль. В другом старике Муся узнала клемонсо у него в глазах было все то же выражение холодное презрительное и как будто удивленное видимо скучая он стоял на лестнице и ждал полиция под руководством префекта разрезала для министра президента проход в восторженно беснующейся толпе он думал быть может, что цель долгой жизни осуществилась, что ждать больше нечего. Достигнута полная победа, небывалая власть, бессмертная слава. Хорошо бы еще пожить несколько лет, но не беда и умереть от пули, которую всадил в него недавно тот глупый мальчишка, так же, как сам он когда-то считавший себя анархистом. Жалеть особенно не о чем, как не о чем было жалеть и до да бессмертия. В историю символического дворца вписана новая слава, затмившая все остальное. Разумный порядок не создан, да его никогда и не было, как нет его и в этом дворце, и в этом парке, хоть невеждам они кажутся символом порядка и разума. Везде хаос... Все ни к чему, все нелепая шутка. Рукоплескания оглушительно гремели. Старик уставился на толпу,